Я еще ни на кого не работаю. В Рапшице, городе, где жил Равин Нафтали, у тех богатых людей, чьи дома стояли отдельно или на окраине города, был обычай нанимать человека, чтобы тот присматривал по ночам за их собственностью. Поздно вечером, когда Равин Нафтали бродил по опушке леса, Он повстречал такого сторожа, прохаживавшегося взад и вперед. — На кого ты работаешь? — спросил Равин. Сторож ответил ему и в свою очередь спросил, — А ты на кого работаешь? Эти слова, как молния, поразили садика. Я еще ни на кого не работаю, — смущенно ответил он. Затем он долго прохаживался рядом со сторожем и, наконец, спросил — Не поступишь ли ко мне в услужение охотно? Но что мне надо будет делать? Напоминать мне? сказал Равин Нафтали.